Глава седьмая. Я смотрел на обрубок пальца и не верил своим глазам. Вот так просто взять и отрезать от себя кусок тела да еще и не за хер собачий. Я не имею в виду, что за хер собачий нужно резать пальцы, но просто так, невиновному человеку, и делать себя частично инвалидом. Сенсей даже не пискнул. Он с достоинством выпрямился и протянул мне окровавленную руку. Я тут же сообразил, что нужно делать, и приступил к лечению. Трое вакагасир спокойно взирали на то, как останавливается кровь на ворщинистой руке. Сенсей здоровой рукой помогал мне залечивать рану. Отрезанная фаланга, пожелтевшая изюмина, лежала в лужице крови. «Это весьма серьезный поступок, сенсей Наробу. До этого момента вы смогли дожить с пальцами, а теперь из-за ошибки ученика покалечили себя. Что же?» «Такое поведение достойно уважения. Я думаю, что мы сможем дать вам неделю на розыск настоящего убийцы, если он существует, конечно», — проговорил Набоу. Наробу молча слушал, его губы чуть подрагивали, но сам он не произнес и звука. «Я поддерживаю слова своего брата», — сказал Тоши. Но если по прошествии недели вы не сможете разобраться с причиной трагедии в доме госпожи Хадзуки, то молодой Хинин по доброй воле отправится за решетку. Благодари своего учителя, Хинин. Он купил тебе свободу своей честью. Сенсей поклонился в ответ на такие слова. Его резкий взгляд заставил и мою спину согнуться. Три вакагасиры смотрели на нас спокойно, без агрессии. Похоже, что нам и в самом деле удалось выторговать неделю на розыск Саи. Иширу Макота поднялся и поклонился сидящим Вакагасирам. «Господа, благодарю вас за ясный ум и верные решения. Надеюсь, что наши кланы и в дальнейшем останутся на волне дружелюбного сотрудничества». «Вакагасира Иширу Макота! Тоши встал и поклонился в ответ дружеским поклонам. Я рад, что вы очень быстро откликнулись и смогли приехать. Это многое говорит о клане Казаноцубаса. Такую поддержку редко встретишь в наше время, и Нину посчастливилось быть принятым в ваш клан. И след за тоши поднялся и набоу. Ваше участие в жизни клана неоценимо для его существования и развития. Просим вас передать господину Сата нашу признательность и безграничное уважение. Благодарю вас от лица Казана Цубаса -кай. Обязательно передам ваши слова господину Сата. Снова поклонился Иширу. Спасибо за ваше терпение и понимание. Сенсей тоже изобразил вежливый поклон. Мы оправдаем ваше доверие. Да сколько же кланяться-то можно? А ведь еще нужно и счет про себя вести, чтобы не распрямиться раньше времени. Иначе самый вежливый поклон будет воспринят не так, как его хотят преподнести. Да, вот такие вот устои и традиции. После взаимных раскланиваний и уверения в вечной дружбе и бесконечной радости от сотрудничества, мы втроем покинули здание офиса Тацану Кучи. Уже в машине Иширо Макота повернулся к нам и устало спросил. «Сейчас-то что?» Этим самым вопросом он очень сильно напомнил мне Мизуки, которая начала почти так же отвечать на звонки с моего телефона. «Мы в самом деле ловили убийцу, который вознамерился ни с того ни с сего убить девушку», — ответил Наробу. «А вам-то какой интерес до этой шлюшки?» «Ну», — замялся сенсей Наробу, — «в свое время мы с ее мамой были очень близко знакомы, поэтому она твоя дочь» да как ты мог такое подумать нет просто мы в очень хороших отношениях и я иногда приглядываю вдохновенно врал сенсей наробу последнее время ты и твой ученик слишком часто оказываетесь в центре внимания вам необходимо быть скромнее а то никаких пальцев не напасешься я молчал возможно потому что меня не спрашивали а, возможно, потому, что сенсей успел ущипнуть меня за бок так сильно, что я понял, мои слова тут не нужны. И так уже наговорил на фалангу пальца. И Русан, это был мой промах. Возможно, я уже старею, и клану Крылья Ветра нужно искать другого Амёдзи. Но еще может быть такое, что нам попался очень хитрый и сильный противник. Надеюсь, что второе... И также надеюсь, что вы с ним справитесь за отведенное время. Наш Уябун сатасан сан недавно интересовался делами Хинина. Слышишь, пухлый, тобой интересовался сам Ябун, А уж если такой человек спрашивает про Кабуна, то это неспроста. Тебя или повысят, или повесят. Разница в одной букве. А какова пропасть между словами? Я кивнул, а что я еще мог сказать? Слишком уж много тину в воду, напустил сенсей, чтобы так взять и подыграть ему. Приходится только смотреть и слушать, чтобы не напортачить еще больше. После этого зазвонил телефон Макота. Тот отвлекся на разговор и словно забыл о нашем существовании. Мы с сенсеем оказались предоставлены сами себе. Сенсей молчал. Я тоже не был расположен к травле анекдотов. Так мы и доехали до дома. Иширу сухо попрощался с нами, взглянув на покалеченный палец сенсея напоследок. Нарубу поклонился отъезжающей машине. Я с неохотой сделал так же. Уже дома я проверил лежащего тануки, а после спросил сенсея. — И что это все обозначает? — Что именно? — скорчил непонимающую моську сенсей. — А вот это ложь про то, что девушка мертва. — Она мертва. Для всего мира она мертва. Найдут какого-нибудь замерзшего бомжа, сожгут в крематории и потом поставят урну в храм. Все честь по чести. Мертва твоя, Миоки. Она не моя и... И ты же сам сказал, что она не мертва. Не поднимай голос на учителя, пока учитель не поднял на тебя палку. Резко оборвал меня сенсей. Весь этот цирк устроен с единственной целью. «Дать девчонке возможность уйти спокойно. Я не верю никому из Якудза. Они запросто могут рассказать о Миоке другим людям. Она уедет в другой город, в страну, и заживет там новой жизнью с новыми документами. Госпожа Хадзуки этим обеспокоится, а мы поможем финансово. Вернее, ты и поможешь», — улыбнулся сенсей. «Ты же у нас богатый самурай». Тут надо упомянуть, что про деньги сенсей сказал не просто так. Моя идея с созданием социальных сетей сработала на отлично, и небольшой процент периодически капал мне на карту. Яхты дворцов купить нельзя, но на хорошую жизнь хватало. Нароб уже запретил тратить излишки денег, предложив их вкладывать в ценные бумаги, чем я и занялся. В итоге за месяц накопилась приличная сумма, кубышка на черный день. Вот про эти деньги и говорил сенсей. Хорошо! А что за представление ты устроил у Вакагасир? Что за мама и дочка? А как еще объяснить наше появление? Сказать, ребята, мы тут вызвали дух бывшего комиссара, которого сами и грохнули. Так что вы уж не ругайте нас сильно. Да за вызов духа бывшего главы Якудза нас по головке не погладят. И нечего кивать на Тануки. Он вообще сопля недоразвитая, с него взятки гладки. И нужно было ради этого резать мизинец. С какой стати вообще вы, якут захерачите себе эти пальцы? Нельзя просто сказать извините. Сенсей покачал головой. Он взглянул на окно, где уже светлел край небосклона. После этого подошел к шкафу с настойками и эликсирами. Там на робу подхватил несколько пузырьков, ложку, бамбуковую кисточку для размешивания и длинную пипетку. Все это он разложил на столике, взглянул на меня и сказал, «Это называется юбицуми, укорачивание пальца. Ритуал имеет древние корни и выражает признание вины средней тяжести, своего рода искупления во имя справедливости. За эту вину тебя не убьют, но и отпустить просто так не могут, поэтому и придумали юбицуми». Раньше не было огнестрельного оружия, а медо было доступно не всем. Вот среди среде и кудза и сражались в основном мечами. Когда отрубаешь одну фалангу, то хват рукояти становится слабее. Мечник в таком случае будет более зависим от своих друзей и партнеров. С укорачиванием мизинца на другой руке меч выбить еще легче. Значит, извиняюсь, ты автоматом становишься слабее? Лишь бы твой начальник простил косяк? Можно и так сказать. Но можно сказать и не так грубо. Задумчиво произнес сенсей, раскладывая пузырьки, и начиная с медицинской науки, он брал пипеткой несколько капель из одного пузырька, после этого из другого, третьего, шестого, и только в одному ему ведомой последовательности. При этом он постоянно помешивал в плошки. В комнате противно запахло аммиаком, «Что ты делаешь?» — не выдержал я. «Новый палец!» — пожал плечами сенсей. «Не может, Амёдзи, остаться без необходимого ему инструмента. А если в следующий раз мудро сложится не так, что тогда будет?» «Не знаю. Пришла моя очередь пожимать плечами». «А я знаю. Видел один раз, как человек после юбицумы попытался сотворить огненный шар» а в итоге сам вспыхнул, как чучело на праздник весны. И все из-за отсутствия пальца? Да, нарушаются меридианы, и боевой дух выплескивается вовсе не так, как задумывалось. А ты почему спать не идешь? Тебе разве через несколько часов не в школу? В школу? Вообще-то я пока еще мертв для Сеторума отсюда. И что? Завтра ты оживешь и явишься на уроки. Отсутствие можно оправдать болезнью. Если будут спрашивать, то я подтвержу. Если будут просить справку от врача, то я могу ее написать от руки. Вроде как лечился дома. Но Сетору... засал. Фу, вот еще. Ему меня уже два раза не удалось убить. Не удастся и на третий. Но думаю, что ты прав. И мне стоит быть рядом с Исай. Мало ли, какую хрень выкинет этот урод. Я чуть подумал, а потом ударил кулаком по столешнице. А знаешь что? Идут они все нахуй. Мне уже запарило бегать, прятаться, скрываться. Я же не нападал на них первым. Это они? Вот пусть сами расхлебывают то, что просили. В правильном направлении думаешь, ученик, поджал губы сенсей. Вот за это тебя хвалю сверхмеры. Подойди сюда и придержи вот тут. Сенсей вытащил из плошки нечто розовато-желтое, напоминающее детский пластилин, оставленный на солнце июльским днем. Он прикрепил это нечто на обрубок и чуть прикрыл глаза. «Я понимал его. Еле затянутая рана должна ныть так, что все другие мысли уходили прочь. Чего придерживать-то? Вот эту соплю?» «Это сопля! Мой будущий палец! Так что отнесись к нему с уважением!» — хмыкнул сенсей следующие пять минут мы старательно пытались придать пластидную форму фаланги пальца. За образец брали фалангу правого, не пострадавшего. И получилось не то, чтобы совсем не похоже. Получилось совсем никак. Как если бы сенсей окунул здоровый палец в соус, и теперь тот застыл неприглядным наперстком цвета детской неожиданности. «А ты точно уверен, что тебе такой палец нужен?» Спросил я. «Вали спать, тень! Утро уже не за горами!» «Хотя бы чуточку отдохни!» — усмехнулся Санце, любуясь полученным результатом. «У нас начинается новая тренировка!» «Какая?» «Тебе понравится! Тебе же нравится, когда жилы трещат и кости хрустят! Так вот, это будет теперь твоим постоянным состоянием! Ты можешь справиться с убыстрением! Тебе осталось только научиться его удерживать!» «Да, мы пока что проиграли, Исай!» «Проиграли Мацуди. Но нужно учесть, что сейчас он в пике своей формы. Энергия молодого тела фонтанирует в нем. Но чуть позже, через пару-тройку дней, Исаи начнет сдавать. Нам бы только это время продержаться. И продержимся. Главное, не дать этому маньяку убить кого-либо еще. Я не дам ему этого сделать. Я решил, сенсей, что мой класс принадлежит только мне». И отдавать его на потеху воскресшему уебку я не намерен. Если будет нужно, то стану биться до последней капли крови. — Ты хочешь защитить тех, кто рядом? Тех, кто над тобой смеялся и унижал? Ты хочешь защитить аристов? — Аристов? — Да, сокращение от аристократов. Много чести их так называть в приватной беседе, — сказал сенсей, все так же аккуратно поправляя палец. — Аристы какая-то смесь между аистами и артистами, — умыкнул я в ответ. — Как хочешь, так и называй. Я вот что подумал, сенсей. Если этот утырок хочет моих мучений, то он будет стебаться надо мной во время уроков, начнет подкладывать и всякое такое. Но если я выпущу все свои колючки из-под языка, то смогу вывести его из себя. А вот это уже дело. Когда он веселится, то его боевой дух вырастает. А когда злится, то падает. «Да, ученик, это интересное замечание!» Я от волнения стал и прошелся из угла в угол. Одна мысль мелькала в голове проблесковым маячком. Я все-таки решил ее высказать. Мацуда не скажется Тору обо мне. Он продержится до последнего, чтобы полностью насладиться видимой победой. Он будет ломать меня, как металлический пруд. Но попробуй сломать ртуть. А ведь она тоже металлом числится. Значит, на все его подколки я буду отвечать другими. И на все его ухищрения отвечать своими. Он хочет убить тех, кто мне дорог, но он даже не знает об этих людях. Так что он будет узнавать, станет искать. И что? А то, что ему при этом придется придерживаться образа Исаи. Его мать и отец вряд ли оставят без внимания такую вещь, как изменение характера собственного сына. Значит... В домашней среде ему предстоит быть вежливым сыном и послушным ребенком. В это время можно тоже его потролить. Уж что-что, а -что создавать неприятности я умею. Мне нравится блеск в твоих глазах, тень. А мне нравится жить, сенсей. И если какой-то призрачный уебок будет на меня письку дрочить, то отрублю ему эту письку ко всем чертям собачьим. Нет, тебе точно нужно поспать. Ты стал слишком возбужденным». А это плохо воздействует на засыпание. У нас еще неделя, так что не стоит раньше времени перегорать. Я и сам чувствовал, как изнутри меня разрывает непонятная сила. Хотелось бежать, бить воздух, кричать и хохотать. Это решение отказа от пряток словно сняло с меня ограничение. Теперь я вышел на тропу войны. Смерть Миоки мне очень не понравилась. Не понравилось тем, что слишком все было легко и просто. Исаи каким-то образом смог просочиться мимо хваленных камер и дозорных. Госпожа Хадзуки сразу же обвинила меня и побежала за бугаями. Даже когда сенсей что-то прошептал ей на ухо, она не отступила от своих показаний. Назвала меня убийцей и все тут. Я посмотрел на сенсея. Тот терпеливо как будто собирал мандалу, водил маленьким скальпелем по пластилину, отрезая лишнее, подравнивая и укорачивая местами. А мог ли сенсей быть замежен во всем этом? Вряд ли. Но его мотивы тоже остались для меня не до конца и сны. Очень много белых ниток на черной поверхности. Я хребтом чувствовал развод, вот только не понимал, откуда именно его ждать. «Иди спать, тень! Тебе осталось пара часов!» «Хорошо, тогда я пойду», — кивнул я в ответ. «Но прежде скажи, сенсей, что ты прошептал на ухо Хадзуки?» «Только то, что она всегда была для меня красоткой!» И красотка останется в памяти, хмыкнул Сансей. А если серьезно, а если серьезно, то велел ей продолжать играть свою роль возмущенной и испуганной хозяйки отеля. Также сказал, что Миоки жива, но пусть пока поспит. Вот и все. Все остальное госпожа Хадзуки сделает сама. Она не дура оставлять Миоки в отеле, так что за ее судьбу переживать не стоит. А ты? «Ты подозреваешь меня в чем-то?» «Да, есть пара моментов». «Придет время, и ты все сам поймешь, тень», — улыбнулся сенсей. «Я не люблю, как давно играют». «Никто не любит, но многие соглашаются на роль героя, при этом оставаясь трусом в душе. А вот труса мало кто хочет играть. Похоже, потому что слишком натурально получится». «Сенсей Наробу, я доверяю тебе» но порой твои действия заставляют меня сомневаться в правильности принятых решений не сомневайся тень это тебе не идет сомнения прокладывают путь страху так что гони их из души будь чистый светил как как мой новый палец сенсей показал мне мизинец с целыми фалангами даже ноготь был похож на настоящий прикольный протез кивнул я — Почти не отличишь от настоящего. — А это и есть настоящий! — улыбнулся сенсей. Он чуть коснулся лезвием скальпеля верхушки пальцев, и на свободу вырвалась капелька крови.